Прядь пятьдесят четвёртая. Когда-то давно ещё девочка Эрагенхельд однажды спросила у матери, правда ли люди говорят, что отец — оборотень и умеет превращаться в оленя. Тёрни засмеялась. «Нет, это неправда», — утешила она дочь. «Его прозвали оленем, потому что он с молодостью любил носиться в одиночестве по горам, как олень. Так что не бойся, копытца у тебя не отрастут». Охота на крупных зверей была страстью Сигурда Конунга. Он предавался ей зимой и летом, отважно вступая в схватку с медведем, лосем, веприм, оленем, рысью. Он ходил всегда один, брал с собой только двух собак, Бейнера и Беру, и говорил, что каждая из них умнее нового человека. Сигурду нравилось единоборство с крупным зверем, где человек и зверь выступали на равных. Рагенхельд отчасти понимала это его стремление. Борьба со зверем для отца была проверкой силы и удачи, схваткой с самой судьбой. От этих подвигов у него осталось немало шрамов, и в последние годы он порой недоумевал, почему раны так медленно стали заживать. Нет ли тут колдовства? Тюрни как-то напомнила, сколько ему лет. Сигурд только вздохнул, но от привычек своих и не подумал отказаться. Даже напротив, Сознавая, что стареет, он еще сильнее жаждал убедиться в крепости своей руки. А может быть, ждал, что однажды под шкурой медведя или вепря ему навстречу выйдет кто-то из богов. И каков бы ни оказался исход этой схватки, он надолго сделает Сигурда героем преданий. Начало зимы – самое подходящее время для подобных встреч. Последние листья облетели, уже несколько раз выпадал снег, но после таял. Только зелень ели и мхов немного оживляли мир, полный бурой мертвой растительности на сером камне. Ни в какую другую пору средний мир не делался таким близким к иным мирам. Весной тоже пусто и голо, но весной земля, вода и сам воздух сосредоточены на себе. На здесь и сейчас, на стремлении расти и заполнить жизнь всё вокруг. Иное дело начало зимы. Здесь и сейчас уже делать нечего. Дух сам собой отрывается от мертвенной земли и пускается в странстве. Каждый день Рагнхельд расспрашивала, не слышно ли что-нибудь о Хаке. Только раз пришла весть, будто он убрался куда-то на юг, и Рагенхельд надеялась, что больше он не посмеет вернуться. Сигурд Конунг объявил Хаке вне закона в своих владениях, и после того, что тот натворил, с ним уже никто не станет разговаривать, а всякий сразу схватятся за оружие. Мысли людей понемногу обращались к зимнему солнцевороту, там еще четыре недели и наступит июль середина зимы. От Эльдред никаких вестей не поступало, и Рагнхильда вздыхала: то ли ее подружка на радостях забыла свое обещание, то ли у нее просто не хватало ума выудить у мужа нужные сведения. Сколько Рагнхильда успела узнать Регнавальда, из самолюбия тот не захочет сознаваться, что вместо себя отправил на подвиг кого-то другого, пусть даже никакой выгоды ему этот подвиг уже не обещал. Однажды утром под лёгким снегом, вернувшись из козьего хлева, Рагнхельд обнаружила в тёплом покое отца, одетого в одежду и шкур, и меховую шапку. Это был его охотничий наряд. В нём человек совершенно сливался с осенним лесом. «Куда это ты собрался, конунг?» – спросила она и тут же увидела рядом любимую рогатину отца охотничий копье на крепком ясневом древке с длинным лезвием с перекрестием. Кто бросил тебе вызов на этот раз? Жирный осенний медведь или свирепый клыкастый вепрь? У олени сейчас гон, напомнил ей отец. Арни сказал, что о льховой горе видели белого оленя. Я должен его добыть, боги его послали для меня. Да счастье твоим рукам, пожелала Рагнхильд, подавляя вздох. Теперь, когда матери не стало, она с ещё большей тревогой думала о схватке отца с крупным опасным зверем один на один, а Сигурд, напротив, стремился к этой схватке в жажде убедиться, что удача не совсем покинула его. «Может, это какой-нибудь Альф?» – сказал Готхаром, как всегда угрюмый от того, что отец не брал его с собой. «Всякий дурак знает, белые олени просто так не появляются, особенно в эту пору». «Это королева Альфов», – подхватила Рагенхельд. Они вышли во двор поглядеть, как отец садится на коня. Узнала, что она запнулась и вздохнула. Что конун Крингарики овладел и теперь заманивает, чтобы предложить себя ему в новые супруги. «Не желаю я иметь мачеху из рода Альвов», — возмутился Гудхарм. «Первое, что она сделает, превратит нас с тобой во что-нибудь, чтобы освободить место для собственных детей». «Ну, если отец вернется из леса в сопровождении золотоволосой красотки, мы уж будем знать, что от нее ждать». Переговариваясь, они смотрели, как Сигурд Конунг машет им рукой и выезжает со двора с луком и рогатиной у седла. «А Бейнер и Бера весело бегут за ним». Да им сейчас кто-нибудь заглянуть в ближайшее будущее, они без колебаний выбрали бы златовласую красотку из леса. Пусть бы у нее даже был коровий хвост, только не то, что им предстояло на самом деле». Сигурд Конунг очень хорошо знал не только окрестности, но и все Хрингарики, изъезженную им вдоль и поперек. Ольховая гора была не слишком далеко, и верхом он добрался до нее задолго до полудня. Название горе дала небольшая рощица у подножья, а почти всю ее, как и другие горы вокруг, занимал густой еловый лес. На отвесных поверхностях рыжую хвою сменял темно-зеленый влажный мох, расцвеченный более светлыми, сизыми, серо-зелеными лишайниками. Пока Сигурд ехал, несколько раз проглядывало солнце, снег на ветвях подтаивал и падал крупными холодными каплями. Коня Сигурд оставил в ольховом хуторе и дальше пошел пешком с двумя собаками. Шел осторожно, стараясь не производить шума. Чутко прислушиваясь, не прозвучит ли где призыв самца, протрубил висевший на шее особый рок-манок. Его пронзительные, несколько визгливые звуки подражали призывному крику одного рогатого конунга леса к другому. Несколько раз ему попались свежие следы оленьих копыт. И хотя след пропал на голом камне, добыча была где-то рядом. Время от времени Сигурд тер палкой по стволу дерева. Олень услышит знакомый звук и решит, что это его соперник точит рога перед схваткой. Собаки сновали вокруг, нюхая землю. Сигурд замечал, что они настороже, и ждал, что вот-вот среди темных еловых стволов мелькнет белая шкура, покажутся величественные рога. Сигурд снова затрубил, и вдруг ему ответили, причем недалеко. Приготовив лук, Сигурд, крадучись, двинулся в нужную сторону. Пристально вглядываясь в заросли, часто замирал, надеясь увидеть оленя раньше, чем тот увидит его. Присев за корягой, еще потрубил и затаился, высматривая движение. Слева высилась крутая отвесная скала, перед ней лежала довольно ровная поляна, покрытая мхом и поросшая редкими большими елями. Дальше склон еще понижался и переходил в каменный берег небольшого лесного озера. Вот на другом конце поляны за елями появилось крупное белое пятно. Выцеливая его, Сигурд замер, почти перестал дышать. У него были стрелы, снабжённые наконечниками под названием «срезень», способными нанести глубокую рану. Лишь бы чудный зверь подставил бок под выстрел. И вдруг за спиной у Сигарда раздался свист, издаваемый, несомненно, человеком. Он обернулся и в пяти шагах от себя наткнулся взглядом на две чумазые, дикие рожи, смотрящие из-за верхних кромок щитов. Оттуда же виднелись лезвия секир. «Брось, лук, Сигурд Конунг, иначе брими продырявит тебя насквозь, что твоего оленя», — сказал один. Эту рожу сигурту узнал по выбитому левому глазу. Видел такую в дружине Хаки. Нехорошее предчувствие овладело им. Как бы ему на этой ловле не оказаться дичью, но он не испугался. «Кто вы и что вам надо?» — надменно спросил он, смещаясь так, чтобы скала оказалась у него за спиной. Пожалел об отсутствии щита, но на охоту боевые снаряжения не возят, по вы здорово смахиваете на объявленных вне закона. Мы пока что нет, а вот вожак наш в твоей земле вне закона, потому мы и хотим, чтобы ты дал слово поговорить с ним, как полагается, иначе посмотрим, как ты один одолеешь четверых». «Хаки, ночной берсерк?» Он где-то здесь, этот выродок, что женщины прикрывает свою жалкую шкуру? «Я здесь, Сигурд», — раздался знакомый глухой звучащий голос с другой стороны. Сигурд был вынужден обернуться, хоть и помнил о тех двоих за спиной и еще обриме наверняка с луком, где-то вне поля его зрения. К Сигурду приближался Хаки в одежде из белой овчины мехом наружу, которую он принял за оленью шкуру. Хаки имел вид еще более суровый и непримиримый, а также еще более дикий, казалось, эти дни он прожил в лесу. Не дергайся, Сигурд, предостерег он. Я тут не один и нас не трое. У меня почти три десятка человек. Клянусь головой и мира. Выстрелишь, они изрубят тебя в мелкие кусочки. Давай поговорим. Три десятка человек Сигурд не поверил, но двоих видел своими глазами. Даже если он так удачно выстрелит, чтобы обезвредить одного, то уйти от двоих оставшихся едва ли получится. Неровная усеянная камнями местность, скользкий влажный мох и хвоя мало подходили для бега, а все трое противников были намного моложе его. «Не мне бояться тебя и твоих людишек», — Сигурд опустил лок. «Со мной два пса, и каждый из них умнее и сильнее тебя. Вот только в наглости тебе нет равных. Будь у меня немного ума, ты уж убрался бы назад в Йотенхейм и больше никогда не высовывал оттуда носа. На моих землях тебе делать нечего». «Я так просто не уйду. Я хочу взять в жены Рагенхельд и сделаю это». «Выбери себе в жены любую тролиху, Но моей дочери тебе не видать. Давай мы убьем его, Хаки, да и все!» — крикнул один из бродяг. «Чего ты разговариваешь? Он только и знает, что оскорблять нас!» «Нет», — упрямо ответил Хаки. «Ты, Сигурд, не знаешь главного. Я сын Малфред, дочери Эйстейна. Я тоже из рода конунгов, ничуть не хуже тебя». «Если ты признаешься, что сын Малфрид, значит, твой отец Троль, «Пусть так», — Хаки бросил на него мрачный взгляд из-под спутанных темных кудрей. «Моя мать из рода конунгов, Хадаланда. Мой отец конунг в Я равен тебе родом, и будет хорошо, если ты отдашь мне твою дочь». «Да будь ты хоть трижды из рода конунгов, Рагнхельд ты слышать о тебе не хочет». «Оставь эти мысли и проваливай. Я никуда не уйду. Разрешим наш спор поединкам. Мы равны родом, и ты не можешь отказаться, если я тебя вызываю. Не настолько же ты еще стар, чтобы бояться молодого соперника». «А если стар?» — крикнула защита Орум Кривой. «Так лучше сразу сдаться и не скрипеть». Сигурд огляделся. За спиной у него была отвесная скала. Хаки стоял перед ним, словно врос в камень, всем видом давая понять, что не сдвинется с места, пока не добьется своего или не умрет. Справа были те двое. Слева Сигурд улавливал подозрительное движение за елями. Там прятался кто-то еще. Да, Бреми наверняка держал его под прицелом откуда-нибудь сверху. «Какие условия ты предлагаешь сын конуга «Только ты и я, мы вдвоем, больше никто не вмешивается. Мои люди отойдут, ты привяжешь собак. Оружие у кого какое есть. Если я выиграю, Ранкельд моя. Если ты выиграешь, я ухожу и больше никогда не показываюсь в Хрингарике. Если останешься жив, этого я тебе не обещаю». Так и я не обещаю, бросил Хаки, и его глаза сверкнули злобой, как не старался он сохранять невозмутимый вид. Не хочешь со мной по-хорошему, так будет по-плохому. Есть такие люди, для которых по-хорошему означает как выгодно мне. И когда упрямый мир отказывается исполнять их желания, они считают себе вправе добиваться своего силой. Сигурд положил лук на землю в стороне и привязал собак. Все прыгали и подвывали, понимая, что хозяину грозит беда, но ремни держали их возле старой ели. У Сигурда остался меч в ножнах и копье в руках. У Хаки двуручный боевой топор. Не теряя времени, соперники сошлись. Положение у них было примерно равное. Оружие на длинном древке не позволяло держать щит, так что Хаки свой прислонил к дереву. Сигурд понимал, молодость, большая выносливость дает Хаке преимущество, так что затягивать не стоит. Один из первых его выпадов оказался удачным. острие лезвия копья задело Хаке левый бок, а еще один – левую голень. Серая шерстяная обмотка потемнела от крови. Однако Хаке устоял на ногах и ловким выпадом секирой перерубил древко Сигурдова копья. Люди Хаки, встречавшие его рано и злобными выкриками и бранью, теперь разразились радостными воплями. Отбросив бесполезный обломок древка, Сигурд живо вынул меч. Мечом он владел прекрасно, но положение его стало весьма угрожающим. Большая длина бродокса позволяла Хаке доставать противника раньше. «Давай, давай!» — вопил Урм и Кефли. «Бей его! Руби!» Теперь Сигурду пришлось забыть о том, чтобы самому нападать и непрестанно уворачиваться, перемещаясь, теряя силы. Он еще сохранял надежду на выигрыш, если Хайки поскользнется, что на влажной хвои было весьма вероятно, или еще какой-то его промах даст Сигурду возможность близиться на длину клинка, и тогда он мог бы окончить бой одним точным ударом. Однако удача была не Сигурдом, Хаки нанес быстрый колющий удар бродоксом, словно копьем, и хотя Сигурд увернулся, острый конец лезвия задел его по лицу прямо над правой бровью. Рана не тяжелая, но опасная слепотой. Кровь залила Сигурду глаза, и теперь он едва видел своего противника. Бейнер и Бера скакали на привязи, лаяли и выли, но ничем не могли помочь своему хозяину. Наполовину ослеплённый Сигурд больше не мог бегать по поляне и отступал к отвесной скале, чтобы иметь прикрытую спину. Хаки же увидел в этом удобный случай и снова вскинул Бродекс. Малейшая заминка Сигурда и тяжёлая секира разобьёт ему голову, как орех. Хаки нанёс удар, но Сигурд сумел уклониться. Лезвие со звоном со всего маха ударило по камню, высекла искры и отскочила. Не давая Хаке времени на новый замах, почти вслепую Сигурд шагнул вперед, приближаясь на длину клинка, взмахнул мечом, удар пришелся на правую руку Хаки, чуть ниже локтя. Острое лезвие, выкованное рейнскими мастерами, разрубило кость, кровь хлынула потоком на зеленый влажный мок. Хаки прянул назад, и на зем полетели два предмета. Бродокс и отрубленная рука его владельца. Над поляной взлетел вой боли и ярости от непоправимого увечья. Левой рукой Хаки зажал обрубок, пытаясь остановить кровь. Сигурд, пользуясь передышкой, торопливо вытер лицо, этому вой он понял, что врагу нанесли серьезный ущерб и надеялся быстро добить его, пока не опомнился. И увидел. Как какой-то человек выскочил из-за елии, не прятался, подбежал к Хаки с улицей в руке, замахнулся, собираясь, вопреки всем правилам, запрещавшим вмешиваться, метнуть ее в Сигурда. Но Хаки выпустил свой обрубок левой руки, вырвал у него с улицу. Легкое метательное копье можно бросить одной рукой. Сигурд успел осознать опасность и прянул в сторону, но попал башмаком в выбоину камня. Потерял равновесие, покачнулся, стараясь удержаться на ногах, прижался к влажному зеленому мху на отвесной скале. Хаки был полон чувства, что сейчас умрет, но не собирался умирать в одиночестве. Последнем мгновении жизни он намерен был потратить на то, чтобы захватить противника с собой, и ярость даже оттеснила из сознания боль. Оскалив зубы и с диким искаженным лицом, он скинул с улицы, чтобы пригвоздить Сигурда к скале. Его глаза успели увидеть, как за спиной Сигурда вдруг появился черный провал, которого там только что не было. В этом провале встала рослая женщина с длинными, беспорядочно заплетенными седыми волосами в поношенном платье багряного шелка. Серыми руками, унизанными золотыми браслетами, она обхватила Сигурда сзади и потянула на себя, пытаясь увлечь в скалу. Рука Хаки метнула с улицу раньше, чем до ума дошло, что такое увидели глаза, тем более, что ничего подобного он ожидать не мог. С улица попала точно в цель, в грудь Сигурда. С небольшого расстояния силы броска хватило, чтобы пронзить сразу оба тела тесно прижатые одно к другому. Глаза Сигурда широко раскрылись, изо рта выплеснулась кровь, и он завалился назад, увлекаемый тяжестью мёртвой женщины, которую даже не успел увидеть. Едва ли он даже успел осознать, что за полмгновения до смерти угодил в любовные объятия, ждавшие его 25 лет, и что с улицы Хаки сковала их воедино прочнее любых брачных даров. «Матушка!» — долетел из черного провала чей-то полный ужаса далекий голос. В тот же миг черный провал закрылся, Хаки, видя, что враг его исчезает, рванулся вперед и уткнулся в скалу. Уцелевший левой рукой зашарил по камню перед собой и не нашел ничего, кроме мокрого мха с налипшими еловыми иглами.